Глава 19 Все мы связаны. Размышляем и определяем, что в жизни имеет для нас смысл. Это позволяет нам также осознать ту цель, которая побуждает нас к действиям. Как сказал один из персонажей мюзикла «Авеню Кью», «Цель – это искра, от которой зажигается пламя под вашей задницей». Цель То, что придает вам силы, как машине полный бак бензина. Потребность стремиться к цели – отличительная черта человека разумного. Мы – единственный живых существ, кто задумывается, для чего мы живем. Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на жизнь чьей-то чужой жизнью, сказал генеральный директор Apple Стив Джобс, выступая перед выпускниками Стэнфордского университета в 2005 году. Через год после того, как ему в возрасте 49 лет поставили диагноз рак поджелудочной железы. Не попадайте в ловушку догмы, которая учит жить мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. Имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Мы можем найти для себя цель и мотивацию в любой деятельности. От зарабатывания любыми путями на жизнь до отличного выполнения работы, творческого самовыражения, возможности получить статус, богатство и власть. Энергия духовного целеполагания является особой, так как она проистекает из источников служения более высоким стремлением, чем наша выгода. Стремление обрести цель универсально. Оно выходит за пределы отдельно взятой религии или комплекса убеждений. Привнося ценность в жизнь других и преследуя общее благо, мы обеспечиваем себя мощным источником энергии в виде смысла и значимости. Чем больше мы вкладываем, тем более значимыми мы себя ощущаем. Итак, каким образом мы можем культивировать поступки, характеризующие нас с лучшей стороны, сохраняя при этом заботу о наших основных потребностях. Сторонники телеологии убеждены в существовании единственной цели в природе, а, следовательно, и в нашей жизни. Другие, например, Виктор Франкл, придерживаются противоположного мнения. Каждый человек несет ответственность за цель своей жизни. В любом случае, цель представляет собой определенное намерение, образ действий, направление, которое нам указывают или в котором мы стремимся идти сами. В процессе получения образования мы научились накапливать знания, развивать навыки и строить карьеру. Но мало кто из нас получил навыки развития целеустремленности. Мы увидели это на живом примере, когда осенью 2008 года начали работать с девятиклассниками Riverdale Country School, частной школы в Бронксе, в рамках проекта, самое важное. Наша цель заключалась в том, чтобы предоставить этим 14-15-летним подросткам возможность работать над интересующим их проектом во время пребывания в школе, не пропуская при этом уроков. К удивлению, Большинство детей с трудом могли определить, чем же в действительности они хотели заниматься. Некоторым из них мы предоставили возможность определить сферу своих интересов. Несколько месяцев спустя достаточно большая часть учащихся справилась с заданием. Подростки с большим энтузиазмом работали над своими проектами, начиная от конструирования скейтборда до создания рок-оперы, бейсбольной команды и исполнения рэпа вы можете посмотреть видеоролики этого проекта на сайте theenergyproject.com. Экспериментальный проект оказался настолько успешным, что почти все участники подписались на его продолжение в 10 классе. При этом мы вновь запустили проект в 9 классах, и на второй год работы проекта подписалось в два раза больше желающих. Самой распространенной у взрослых, смотревших видеопроекта, была реакция – Просто замечательно. Мы бы сами с удовольствием приняли в нем участие. А теперь подумайте, чем бы вы предпочли заниматься, если бы ваша организация выделяла 10-20% рабочего времени на интересующие вас проекты? Что бы случилось, если бы вы спросили вашего начальника о возможности посвящать часть рабочего времени такому проекту? Даже мысль о том, что могло бы вызвать у вас наибольший интерес, может послужить мотивацией и придать вдохновение. Делай то, что ты любишь. Цель опирается на чувство. Что мне больше всего нравится делать – вполне естественный вопрос, с которого начинается все. Каждый из нас отдает больше энергии той деятельности, которая вызывает у него искренний интерес. А удовольствие от этой деятельности помогает нам поддерживать должный энергетический уровень. Вспомните ситуацию, при которой вы чувствовали себя полными силой энергии, или когда были настолько поглощены своим делом, что даже забывали о времени. Находились ли вы в то время в одиночестве или в компании? Что способствовало вашей вовлеченности в этот проект? Для меня, например, решающим было желание понять, почему люди делают то, что они делают, и каким образом несопоставимые аспекты нашей жизни сводятся воедино и влияют друг на друга. Мне нравится работать над этим вопросом и в одиночку, и в сотрудничестве с другими людьми. Так случилось, что именно в последние дни экономического бума прозвучала первая речь Дрю Джилпинфауст в новой должности ректора Гарвардского университета на торжественной церемонии выпуска бакалавров в 2008 году. В основу своего выступления она положила беседы с некоторыми выпускниками, которые пытались определиться с выбором карьеры. «Есть ли необходимость, – спрашивала она студентов, – выбирать между хорошо оплачиваемой и наиболее интересной для вас работой? Финансы, Уолл-стрит, рекрутинг?» Все стало символом этой дилеммы, представляющей собой ряд вопросов, более широких и глубоких позначимости, чем построение карьеры. Вы испытываете волнение, потому что хотите иметь одновременно наполненную смыслом и успешно сложившуюся жизнь. Если вы не будете стремиться делать то, что вам нравится, неважно, будет ли эта деятельность связана с живописью, биологией или финансами, Если вы не будете стремиться к тому, что является для вас значимым, то сильно пожалеете об этом впоследствии. Жизнь длинная, и всегда можно найти время для того, чтобы использовать запасной план. Но не стоит с него начинать. Найдите работу по душе. Трудно быть счастливым, когда большую часть своего времени вы будете вынуждены заниматься тем, к чему душа не лежит. С точки зрения энергии намного эффективнее поддерживать навыки, которые даются нам особенно легко. Это может быть результатом некоего генетического коктейля, поощрения окружающих, осознанных действий и наград, которыми нас одаряет жизнь, особенно в самом начале. В конечном счете страстное увлечение чем-либо может стать сильнее генетики. Иследование андерса Эриксона и других показали, что каждый из нас способен развивать имеющиеся у нас навыки практически в любой сфере деятельности, посредством сознательной практики и при наличии желания. Мы сами устанавливаем себе границы. Энтузиазм – удивительный источник питания, подогревающий наши стремления, несмотря ни на что двигаться к поставленной цели. Он также поддерживает наше желание расти и развиваться даже после того, как мы достигли высот. И если вы по-настоящему не любите свое дело, то даже став профессионалом в этой сфере, вы все равно не получите желаемого заряда энергии и не почувствуете удовлетворенности».